Глава 13 Бордюры один к одному, без трещин и сколов, гладкие, будто полированные, такие же плотные, как спрессованный графит. Я знал свое дело, процесс у меня был отшлифован, технологическая линия настроена, как скрипка виртуоза работала без сбоев. Санька провел рукой по бордюрному камню, лежащему на самом верху штабеля. «Фирма?» – заявил я. «Да, фирма – это замечательно. Но тут сбыт нужен». «С этим пока не очень», – сказал я и выразительно глянул на Саньку. «Я сделал все, что от меня требовалось, выбрал площадку в районе Подгорки. Там под моим руководством был быстро возведен цех, Установлено оборудование. Я организовал производство, но работа пока шла больше на склад, чем на сбыт. Подъезжали покупатели, брали плитку, бордюры, блоки. Мы на рынке точку открыли, но всего этого было мало. «Мы работаем», — сказал Санька. Нога у него давно зажила. Он ходил нормально, не хромал, торговлей рулил. Виталику помогал мусорным бизнесом ворочить. Свалка у них, транспорт, весь вывоз твёрдых отходов. Всех, кто возражал, мы утилизировали. Мне тоже пришлось поучаствовать в этом. К счастью, обошлось без последствий. Трупы ночных налётчиков мы спокойно вывезли за город и сожгли дотла. Почти год прошёл с тех пор, но я всё помнил. Такое не забывается. И я работаю. Закончилось то время, когда я дневал и ночевал в цеху. Конвейер налажен, товар худо-бедно продаётся, кредиты мало-помалу выплачиваются. Вечером в районе семи рабочий день для меня закончится. Дома Лиля накормит ужином, нальёт стопку беленькой, уложит спать. Меня такая жизнь вполне устраивала. Денег для неё много не надо» так что я не рвался к большим прибылям, как, например, Виталик. Если он не сможет вывести сбыт на новый уровень, то я буду довольствоваться тем, что есть, и потихоньку расширяться». «Надо работать вместе», – заявил Санька и пристально посмотрел на меня. Я насторожился. Если ему надо решить с кем-то проблему, то у меня впутывать не стоит». «Мое дело маленькое, мне многого не нужно». «Центральную площадь городские власти реконструировать будут», продолжал Санька. «Плитка нужна, бордюры, сбыт гарантирован, если тендер выиграем». «Что для этого нужно?» «С администрацией договоренность есть, пусть пока и предварительная Тут главное решить вопрос с конкурентами». Это компания «Благовест», родная дочь покойного блат инвест говоришь, — «слышал я о такой конторе. Там и производство, и строительство, и масштабная система подрядов. Мы ещё находились в зачаточном состоянии, а у них размах. С таким конкурентом в честной борьбе не потягаешься». Конечно же, Санька это понимал, поэтому бить он собрался ниже пояса. Вместе со мной. «Блат с них нужно снимать», — сказал Санька. «Закончилось их время». «Они это знают?» — не без иронии спросил я. «Знают. Мы на них потихоньку давим». «Боятся». «Нервничают». «Это сильно». Кирицин телохранителей нанял. Но заявку Стендера не снимает. «Нет». И даже находит понимание в администрации. Короче, надо с ним поговорить. Как? По-человечески. Это пока, для начала. Санька смотрел на меня с каменным выражением лица. Улыбались только его глаза, и то едва-едва. Если не поймет, то по-другому говорить будем. Но это уже без тебя. Сейчас нужно только твое присутствие. Можешь даже ничего не говорить, просто стоять и молчать. Какой в этом смысл, осведомился я. Просто стоять и молчать, повторил Санька. Смысл этой акции стал доходить до меня, когда мы вышли на цель. Нас было трое: Виталик, Санька и я. Кирицын, мужик брутального вида, выезжал из ворот своего офиса. Мы же просто встали у него на пути, И даже не шелохнулись, пока широкомордый Мерседес надвигался на нас, как будто знали, что Кирицын не посмеет идти напролом. Так оно и вышло. Его машина остановилась. Сначала из нее выбрались плотно сбитые парни в черных костюмах, затем появился и сам Кирицын. Выходил он из машины неуверенно, с опаской, но настоящий испуг в его глазах появился, когда этот фрукт заметил меня. Как будто дьявола во плоти увидел. «Да ты не бойся, Владислав Андреевич!» с едкой насмешкой сказал Виталик. Он медленно приближался к нему, но Кирицын лишь вскользь глянул на него. Все его внимание было приковано ко мне. А я не терялся, смотрел на него тяжело, гнетуще. «Мы чисто поговорить», продолжал Виталик. «Не о чем мне с вами говорить», — выдавил из себя Кирицын, оторвал от меня взгляд и в упор посмотрел на него. «Это твое последнее слово?» — спросил тот. Кирицын не выдержал давления, дрогнул и пробормотал. «Но если вам так нужен этот подряд...» «Он Леониду Игоревичу нужен», — Виталик повел головой в мою сторону. «Человек работал, старался. Теперь ему требуется выход на рынок. Леониду Игоревичу Кирицын сглотнул слюну, смочил горло, пересохшее от волнения. «Ну так что, Владислав Андреевич, расходимся с миром или ждем войны?» – дожимал его Виталик. «С миром!» – выдавил из себя Кирицын и ослабил узел на галстуке, который почему-то стал ему тесен. «Тогда привет жене, да и дочерям!» – сказал Санька и подмигнул ему. «Дочерей не надо вмешивать», – прохрипел Кирицын, медленно поднял правую руку, но удержать ее не смог, опустил. Однако разговор уже закончился. Виталик и Санька повернулись к нему спиной, я тоже последовал за ними, но сначала качнул головой и глянул на Кирицына. «Дочерей твоих трогать никто не станет», – хотел сказать я, но, видимо, мужик не так меня понял. От страха за своих близких он совсем сошёл с лица. Телохранители были и у нас. Виталик взял для антуража трёх крепких парней. Они стояли у своей машины. За руль Гелендвагена Виталик сел сам. К нему присоединились только мы с Санькой. Посторонним среди нас не место. «Вопрос решён», – сказал Виталик, включая скорость. «Уверен?» – спросил я. «Уверен. Ты видел, как он на тебя смотрел?» Я кивнул и угрюмо глянул на Виталика. «Кирицын – человек Шинкарёва. Возможно, это он дал розочки наган, знал, кто это такой, как и за что я набросился на него с заточкой в тюрьме. Не исключено, что Дульсинея рассказала ему, как я прикончил Жарика. Ещё меня подозревали в убийстве самого Шинкарёва». Я не работал на свою репутацию, однако завоевал дурную славу. Именно поэтому Кирицын увидел во мне жестокого и беспощадного убийцу. Он должен был угадать в моем лице свою смерть. Именно поэтому Санька взял меня на стрелку, использовал как пугало. Это сработало, но мне легче не стало. Я не хотел быть монстром. «Отвези меня домой», — сказал я Виталику. «Так мы туда и едем», — сказал он, чуть помолчал и добавил. «Отец хочет тебя видеть». «Отвези меня в подгорку», — я зло глянул на него. «Не нужен мне такой отец, который делает из своих сыновей чудовищ». «Хорошо», — сдался Виталик. «Завтра подъезжай с Лилей», — сказал Санька. «Он не хотел ссориться со мной. Может...» тоже меня боялся. Лиля уже развелась с мужем, но еще не стала моей женой. Она даже не просилась за меня выйти. Хотела, но не решалась торопить события. Почему? «Лиля, ты меня боишься?» – за ужином спросил я. Она приготовила жаркое, селедочку почистила, принесла с огорода огурчиков-помидорчиков. Все это было хорошо, но меня сейчас больше интересовала водка. Мне вдруг захотелось напиться. Я сходу махнул сразу сто грамм и тут же добавил еще столько же. — Почему я должна тебя бояться? — настороженно осведомилась она. — Так ведь я убиваю. Два срока за это отсидел. Осенью, помнишь, что тут было? Я махнул рукой за окно. ты же не нарочно? «Два срока у меня. Зачем я тебе такой?» «Ты меня бросаешь?» Она заметно разволновалась. «Вовсе нет. Просто люди меня боятся». «Я тебя не боюсь». «Страшный я». «Ты страшный. А вот и нет. Ты самый красивый», — проговорила Лиля и нежно улыбнулась. «Самый-самый?» Я мигом повеселел. «Я в тебя сразу влюбилась». «Сразу?» «Как только ты ожил, так и влюбилась». «В морге», — с улыбкой вспомнил я. «Если честно, мне совсем не весело. А замуж за меня пойдешь?» «Уже веселее», — заявила она. «Завтра я скажу маме, что сделал тебе предложение». «А ты его уже сделал?» «Я давно его уже сделал. Просто ты этого не поняла». От души отлегло. Может, кто-то и считал меня чудовищем, но Лиля точно так не думала. Действительно, что во мне страшного? Не гуляю, выпиваю только дома и по чуть-чуть. Прикрикнуть иногда могу, но руки не распускаю. Лили грех на меня жаловаться. Все же горький остаток, оставшийся после стрелки с Кирицыным, давал о себе знать. Все-таки я перебрал с водкой, не помнил, как оказался в постели и заснул. Утром я отправился на работу. К четырем закончил, заехал домой, забрал Лилю и мы вместе отправились к родителям. Там я и объявил во всеуслышание, что женюсь на Лиле, даже назвал примерную дату свадьбы. Мама прослезилась, а отец пожал плечами. Он-то не против, но ему нужны наследники. А мы с Лилией уже почти год вместе. И с мужем она не понесла, и от меня живот ее не надувался. Отец ничего не сказал, но Лиля все поняла, загрустила и уколола меня взглядом. «Это ведь я не хотел детей. Из-за меня ей приходилось предохраняться». После ужина женщины остались в доме, а мы, мужчины, закрылись в бане. Я напарился, освежился холодным пивком. «Правильное решение, сынок», — сказал отец, помахал перед собой рукой, как будто веером, и пристально с намеком посмотрел на Виталика. Тот понял все без слов, но свел все к шутке, отдающей похабщиной. «А может, тебе лучше было на дуське жениться?» Я качнул головой. На Дульсинея жениться нельзя. Семья у нас далеко не образцовая, но шлюхам и предательницам в ней не место. «А сам-то ты как?» спросил и с насмешкой глянул на него отец. «Да у меня все в порядке», ответил Санька и расправил плечи. И я удивленно глянул на него, и Виталик повел бровью. «Алиса зовут. Классная девчонка». Санька выставил вверх большой палец. Отец смотрел на него заинтригованно, но с недоверием. Он, может быть, и готов был поверить в серьезность его намерений, однако Санька сам все испортил. «А подружка у нее во!» Он выставил вверх оба больших пальца, глянул на Виталика и сказал «Могу познакомить». Отец цокнул языком. Если Санька собирался знакомить кого-то с подружкой своей девушки, значит, скоро у него не будет ни той, ни другой. Даже отец это знал. Да и я давно изучил своего братца. Вроде бы серьёзный он парень, смышлённый, хваткий, в бизнесе подмётки на ходу рвёт. Только с женщинами у него ветер в голове. Снять, потрахаться, получить кураж и больше ничего». Сегодня одна, завтра другая, а послезавтра и нет никого. Ну и черт с ним, всегда можно проститутку снять. Да и бабы у него, как правило, такие же несерьезные. Ни одной не хватило ума или желания надеть хомут на Саньку. Виталик хотя бы собирался жениться. У Валеры тоже с кем-то было что-то серьезное, хотя до свадьбы дело и не дошло а вот Санька так и прыгал со звезды на звезду, не хотел приземляться или просто не мог найти ничего достойного. Отец цукнул языком, махнул рукой и заявил, «Одна Юля за всех отдувается». Наша старшая сестра так и оставалась для него самой главной радостью в жизни. Правда, сама она отца не очень жаловала, знала, чем он занимался в прошлом Не верила ему и в настоящем. Дочь сторонилась его, в гости с внуками приезжала редко, да и братьев не очень-то хотела видеть. Я ее, в общем-то, понимал. «К ней поеду жить, внуков нянчить», сказал отец. «На старости лет». «Но «Ну, когда это будет?» капнул метку Санька. «Не будет, а уже есть». Отец вскинул голову, расправил плечи и обвел нас всех строгим взглядом. «Все, устал я, сынки, отхожу от дел. В люди я вас вывел, дальше сами. А я на печи буду лежать, до да сверху на вас дурней смотреть». Он подавленно улыбнулся. «Дурней уму разуму учить нужно», — сказал Виталик. «Но подсказывать, может, и буду». Но главное, свое слово передаю тебе, старший сын. Ты теперь за старшего. Тебе все и решать. Я ждал от отца напыщенных речей, пафосных советов, а он просто поднялся, оделся и ушел. Сделал это с таким видом, как будто ему действительно не терпелось поскорее забраться на печь да просушить кости распаренной баней. «Устал отец», — сказал Виталик и посмотрел на меня так, как будто я сомневался в этом, а он должен был убедить меня. «Ты теперь за него», — заявил Санька, давая понять, что признает полное старшинство брата. Кивнул я, соглашаясь на отцовский выбор. «С Валерой свяжешься, скажешь ему», — обращаясь к Саньке, сказал Виталик. «Он скоро выходит, должен знать». «Скоро выходит», — эхом отозвался Санька. «Планы у нас большие, дел много, работы еще больше». Виталик набрал в легкий воздух, строго глянул на меня. «Мне казалось, что сейчас он разродится пламенной речью, станет кирпич за кирпичом, выстраивать планов громадье». Но не будем пока об этом, сказал он, глянув на дверь, которая недавно закрылась за отцом. С мыслями собраться надо. Я и сам находился в разобранном состоянии. Виталик еще в прошлом году намекал мне, что скоро возглавит семейный бизнес. Я отнесся к этому достаточно серьезно, и все же сегодняшнее решение отца стало для меня неожиданностью. Но вряд ли Виталика оно застало врасплох. «Но ты, Лёня, все равно думай, как тебе жить дальше», сказал он, сосредоточенно всматриваясь в меня. «И как мне жить дальше?» Я быстро и твердо поставил на стол кружку, которую долго и расслабленно держал в руке. «В нашей струе. Мой интерес, твой интерес. Я сказал, ты сделал без всяких разговоров. «Что сделал?» «Пока ничего. Сейчас ты справляешься, производство поставил, работа идёт. Дальше двигаться надо. Подряд на благоустройство продвигать, заявку на участие подтвердить, с людьми договориться, рабочих нанять, с техникой решить. Главное – с финансами разобраться. Это наша головная боль». Я кивнул, соглашаясь с Виталиком. Отец профинансировал производство лишь частично. Мне самому приходилось брать кредиты под проценты. Еще далеко не все они были выплачены. А реконструкция городской площади – удовольствие еще более дорогое. Осваивать это дело нам придется на свои деньги. Бюджетное финансирование похоже на эхо в горах. Оно и откликается не сразу, и тянется долго я все прекрасно понимал и трудностей не боялся, а у нас не москва продолжал виталик банков раз два и обчелся могут возникнуть сложности могут легко согласился я люди далеко не всегда понимают по хорошему виталик замолчал сложил средний и указательный пальцы правой руки изобразил пистолет и нацелил его на воображаемого банкира. "Не всегда, согласился я. Доброе слово должно быть с пистолетом", с усмешкой проговорил Виталик. "Да, но стрелять не обязательно", сказал я. "Стрелять должен страх перед нами, братьями Сермяговыми. И если кто-то нас не боится, Виталик замолчал, предлагая мне самому закончить его мысль. «Ты же обещал без мокроты», — сказал я. «Кому я обещал? Тебе это не нужно, да?» «Не нужно», — твердо сказал я. «Вот я и спрашиваю, как ты собираешься жить? Могу ли я на тебя положиться? Зачем убивать банкиров, если с ними можно просто договориться?» «А тебе и не придется никого убивать», — сказал Виталик и с пренебрежением скривил губы. «И мне, и Саньке есть люди, которые сделают всё как надо». «Кому надо?» «Нам надо, чтобы нас боялись». «Не вижу в этом никакого смысла». «А в тюрьме ты видел смысл? Там все знали, что с Леней Писарем связываться опасно». Он всегда ответит «Тебя боялись, я был там, поэтому знаю». «Так кто в тюрьме? Там ты был сам за себя и здесь остался таким же. Семья для тебя пустой звук», — с укором сказал Виталик. «Деньги найду», — заявил я и глянул на него напористо с вызовом. «Все сделаю как надо, без мокрого обойдусь». дом продашь. Не без намёка полюбопытствовал Виталик. «Ну да. Живу в общем доме, как в своём собственном, и считаю, что по-другому и быть не может». «Надо будет, продам», — отрезал я. Отказываться от дома я не стал. Я же не капризная девчонка, цену своим заслугам знаю. Хотел я убивать Шинкарёва или нет, но сделал это. Теперь Виталик лопатой гребёт деньги. Ему неважно, что они приходят со свалки. Он и на все остальное замахнулся, потому как остановить его некому. «Да ладно вам собачиться», — сказал Санька. «Нашли из-за чего?» «Из-за чего?» — спросил Виталик и сердито глянул на него. «Да не дело это, чуть что и сразу мочить», — буркнул Санька. «Дело не в этом. Надо, чтобы нас боялись и уважали». «Так нас ведь уже боятся!» Санька глянул на меня, но ничего не сказал. Тот же Кирицын больше боялся младшего брата, чем старших. Но Виталику об этом лучше не говорить. Похоже, он ревновал меня к моей дурной славе. Но совсем не прочь был воспользоваться этим обстоятельством в своих интересах. «Закрыли тему», — сказал я. «А вот это мне решать!» — резко проговорил и надвинулся на меня Виталик. Я мог бы подняться и уйти, но просто промолчал, как и положено подчиненному. Ведь Виталик теперь у нас старший, я должен был его слушаться, иначе наступят бардак, анархия и, как итог, катастрофа. А я только начинал жить.